звонишь мне каждый день Я не знаю, как мне быть Я не знаю, как мне дать тебе понять, что я уже не тот Раньше я тебя любил Но сердце больше не поёт И с момента нашей первой встречи скоро будет целый год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 Я же говорил тебе, что так уже ходить нельзя, А ты не понимаешь ничего и ничего не хочешь менять. А я учил тебя целый год, тратил время целый год, Ты думала, что я шучу и до сих пор не можешь понять.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 Такое, Нет. чего нету.